Глава 43. Бой велся в таком темпе, что Тони едва успевал менять позиции после выстрела. Неподвижно стоявшие зверобои представляли собой хорошие мишени, если бы они не стреляли из 220 миллиметровых туннельных орудий. Тони прекрасно понимал, что первое же попадание переломит его Невис пополам. Полминуты назад выстрел зверобоя застиг врасплох Пацифика Денис шаен и от него почти ничего не осталось. Тем не менее, и Тони Гарднер, и Брэнда продолжали равную дуэль, не давая зверобоям возможности расслабиться. под лился с Тони ручьями, но он этого не замечал, продолжая как автомат выполнять одни и те же действия. Прицел, выстрел, четыре шага влево, присесть. Подняться, прицел, выстрел, четыре шага вправо, присесть иногда он подсознательно менял схему маневра, понимая, что его могут поймать на повторении. Бренда вязала свои схемы, непонятные для Тони и для стрелков противника. Ее длинная перебежка отвлекали внимание от Тони, давая возможность прицеливаться точнее. Никаких переговоров в эфире слышно не было. Пилоты все понимали без слов, И лишь изредка прорывались команды майора Штерна, корректировавшую стрельбу танковых орудий. Несколько раз корпус Невиса ударяли снаряды и ракезов. Их страусиные фигурки изредка мелькали между барханами. Но Тоня не обращал на них внимания. Главное — это зверобуи. Появление этих машин вызвало шок, поскольку все ожидали танков. Тони видел, что даже майору Штерну изменило самообладание, когда он понял, с чем придется иметь дело. Эти машины были описаны только в учебниках и казались чем-то нереальным, как вымершие динозавры. И вот теперь Тони пришлось вести с ними бой. «Прицел, выстрел, четыре шага влево, присесть». «Подняться, прицел, выстрел, четыре шага вправо, присесть». «Видел бы меня инструктор-маршал, он бы порадовался». «Мама, родная!» Стена зверобоев качнулась, и они двинулись на заставу. «Пятеро против четверых, или 750 тонн против 340». Яркая вспышка сверкнула возле ног Невиса. Взрывная волна качнула его корпус. «Не зевай, Тони!» — приободрил себя пилот. «Дистанция до зверобоев сокращалась». Нужно было принимать решение. Бриндо, Ланжер, отходите к азису Мы с Брендой вас прикроем. Выполняя команду, по пацифики попятились назад, продолжая посылать в атакующих снаряд снарядом. Особенно метко стрелял Джон Бриндо. Он не взлюбил второго с левого края зверобоя и наносил ему удар за ударом. Броня этой машины была в пятнах копоти, и робот двигался уже несколько тяжеловато. «Молодец, Джон! Еще несколько попаданий, и зверобой загнется!» — успел подумать Тони, и тотчас яркая вспышка отметила место, где только что был пацифик Джона Бринда. «Нет, гада, вы думаете, что избавились от Джона и на этом все?» — закричал Тони. «Я доделаю твою работу, Джон, вот увидишь!» Перекрестье прицела легло на грудь хромающего противника. Тони на секунду замер, стараясь забыть про пушки остальных зверобоев. Выстрел и попадание. Подбитый робот задымил и остановился. Почти одновременно с этим касательный удар пришелся в машину бренды Орудие вместе с манипулятором было вырвано с корнем, а Невис развернулся и завалился на левое колено. «Бренда! Бренда!» — закричал Тони, но ему никто не отвечал. Тони направил машину к Невису бренды, еще не представляя, что собирается делать. А зверобои были уже в каких-нибудь трехстах метрах. Тони увидел пацифик Марка Ланжера, который с малого расстояния вел огонь из всех видов оружия. Десятки разрывов покрывали корпуса зверобоев. Затем последовала яркая вспышка, и последний пацифик перестал существовать. «Бренда!» — еще раз отчаянно позвал Тони. «Я жива, Тони, не кричи так. Только один глаз видит хреново. А где моя пушка?» «Так, понятно. За пушку ответите». «Хорошая была пушка», — ворчала Бренда. «Ее Невис поднимался на ноги. Я вас и без пушки», — сказала она, из наплечных пусковых ее Невисов наступающих полетели ракеты. «Почему в нас еще не попали?» — отстраненно подумал Тони. — Наверное, очень пыльно. Нас плохо видно. — Бренда, уходим к азису Вот уж дудки. У меня еще два лингера осталось. Неожиданно что-то резко застучало по броне, и, обернувшись, Тони увидел двух иракезов, бьющих по его Невису с расстояния в 20 метров. Тони пустил машину прямо на Нахалов, Ирокезы рванули через руины, но один из них оступился и рухнул на пепелище. Он не успел подняться. Нога Невиса с размаху вдавила его в мусор. Зверобои были совсем рядом. Каких-нибудь 60 метров отделяли их от Гарднера и Бренды. Тони опустил пушку и выстрелил в грунт в 50 метрах впереди себя. Тонны песка взлетели вверх, образовав защитное облако. Выпущенное почти в упор заряда из туннельных орудий, ярко сдетонировали от столкновения с песчаной завесой. Где-то в глубине сознания Тони удивился, откуда он взял такое простое и эффективное решение. Тем временем Невис Брэнда уже находился на полпути к оазису, а из завесы песка к Тони шагнул зверобой. Тони выстрелил из главного калибра, но промахнулся. Он попытался выстрелить еще раз, однако затвор орудия беспомощно клацнул, и на экране бортового компьютера появилось сообщение, что магазин пуст. Тони ждал смерти, но зверобой опасался стрелять из туннельного орудия с такого расстояния. В грудь Невиса ударили тяжелые гранаты. Чтобы не упасть, Тони отступил на два шага. Он ответил из автомата, но Зверобой, казалось, усмехнулся и прошелся по броне Невиса из автоматической пушки. Затем он начал быстро сокращать дистанцию. И тут Тони вспомнил, что манипуляторы Зверобоя могут работать как настоящие кулаки. Один удар, и он сомнет кабину пилота. Но уйти уже невозможно. Если попытаться бежать, придется подставить спину. А это верная смерть. Зверобой был так близко, что Тони видел отбитую снарядами краску и крупные заклепки на броневых листах. «Тони, пригнись!» Еще не осознав толком, кто кричит и откуда, Гарднер опустил машину на колено, и тотчас наступающего зверобоя угодил Лингер Айро. Взрывная волна качнула машину Тони и едва не завалила на спину — а обезглавленный зверобой, постояв секунду, рухнул на землю. «Надо же! А я совсем забыл про зенитные ракеты!» — пронеслось в голове у Тони. Он поднял свой Невис и пошел в сторону оазиса. «Хорошо, что поднялась пыль, а ни меня не заме. Заряд из туннельной пушки угодил точно в ноги, и изуродованное туловище робота подлетело на добрый десяток метров». Спустя какое-то время Тони очнулся от непонятного шума и привкуса крови во рту. Страховочные ремни больно впивались в плечи, а голова гудела, как медный колокол. — Тони, отзовись, ты жив, Тони? — Да жив я, жив, — отозвался он, еще не понимая, кто его зовет. Где-то в стороне хлестко ударило туннельное орудие, потом еще одно. Только тут Тони сообразил, в чем дело. Он вспомнил жуткий толчок дно кабины, потом полет и темнота. Теперь он висел вверх ногами, удерживаемый в своем кресле только страховочными ремнями. — Тони, выбирайся, а то они скоро вернутся, — послышался голос бренды А где они сейчас? — Пошли добивать пехоту Штерна. — Понятно. — Ладно, я разъединяюсь. Тони отбросил наушники и, расстегнув на ремне карабин, выбрался из кресла. Кабина выглядела неузнаваемо. Отовсюду свисали провода. Пахло протекшей смазкой. Тони вздохнул и, кашляя, толкнул дверь, но она не поддалась. Тони подергал ручку. Бесполезно. Видимо, дверь заклинила от сильного удара. Пришлось переползти на другую сторону кабины и вылезать через аварийный люк. Снаружи в нос ему ударил едкий запах гари. Совсем недалеко дымила обезглавленный зверобой а подбитый Тони Гарднером робот медленно уходил куда-то к горизонту. «Ну и мне пора», — решил Тони, и, обойдя изувеченный Невис, побежал в сторону оазиса. До него было совсем близко, однако, чтобы не попасться на глаза быстрым ирокезом, приходилось обходить все возвышенности. Оставалось пройти каких-то 400 метров, когда совсем рядом Тони услышал выстрелы автоматических пушек. «Это голоса иракезов», — определил он и осторожно выглянул из-за небольшой песчаной горки. В метрах тридцати, немного левее его укрытия, стояли два иракеза. Они прятались за барханом и время от времени выскакивали из-за своего убежища, чтобы сделать несколько выстрелов. В ответ со стороны оазиса прилетало несколько снарядов, выпущенных из арт-автомата. Они вздымали песок вокруг быстроногих иракезов, Но тем пока везло, и они снова укрывались за своим барханом. «Как же мне вас обойти, а, ребята?» — проговорил слух Тони.